Глава десятая. Дураки и дороги. Наши автомобильные магистрали, как артерии, пронизывают всю территорию необъятной Родины. А Родина наша настолько необъятна, что артерии получились тонкими, бугристыми и по всему видно страдающими сильным тромбозом. Однако само по себе путешествие по нашим дорогам, к моему удивлению, оказалось весьма занятным. Я даже не ожидала, что это так интересно. запрыгнуть в машину и полететь навстречу ветру и бегущим по небу облакам. Хотя я повидала немало красивых мест в своей жизни. Я пила кофе с круассанами на Монмартре, ползала по обломкам Колизея, грела бока на пляже в Ницце. Но все это было не то. Я ездила за границу с мамой. Иногда с папой и его душеньками, стараясь всю поездку отдалиться от всей честной компании. Шумные вечеринки, ругани, крики родителей, бесконечное бессмысленное хождение по магазинам, в которых, по словам мамы, и была отрада ее сердца. Все это раздражало меня, заставляя упорно отсиживаться в гостиничном номере и выдавать то, что отец именовал «бабскими капризами». А его громкие матерные крики при виде Эйфелевой башни — отдельная песня. И он всегда напивался. Он мог за вечер сменить пять баров, приставая к каким-нибудь женщинам, даже если мама была рядом. Я до сих пор вспоминала наши семейные вояжи как что-то постыдное, как венерическую болезнь, от которой сейчас я надежно излечилась, но о которой помню, как неприятно ее иметь. Словом, раньше я путешествовать не любила. Сейчас, хоть я и встала в пять утра, чтобы успеть к назначенному времени и месту встречи, Синяя борода хотел побыстрее доехать до Самары. Я чувствовала себя школьницей, которую вывезли на экскурсию в дельфинарий. Мне нравилось все без исключения. И машина, и погода, и молчащий на заднем сиденье шеф. Единственное, что он сказал, увидев меня, было, «Полагаю, вы взяли недостаточно вещей». «Почему?» — удивилась я, забросив в багажник легкий рюкзачок со сменным комплектом одежды. «В крайнем случае можно что-то купить на месте», добавил он, пожав плечами, пересел на заднее сиденье и погрузился в бумаги. Даже в это раннее время он был бодр и деловит, в руках держал, конечно же, ноутбук. Работа, наверное, и есть смысл его жизни. Интересно, а всегда ли было так? И вообще, есть ли у него семья? Он сейчас не женат, я знала. но а дети? Глядя на него, можно сказать с уверенностью, что даже если они и есть, он периодически о них забывает. Но, скорее всего, их у него нет. Он не семейного типа. Он одиночка, и мне это нравилось в нем, ведь я и сама была из таких же. Впрочем, я не исключала, что любовница у него все-таки есть, и он занимается с ней любовью, продолжая одним глазом поглядывать в российскую газету, чтобы не пропустить какого-нибудь изменения в законодательстве. Такие мысли крутились у меня в голове, пока колеса журавлевской Ауди крутили по разбитым московским дорогам. Машина отличалась прекрасным ходом и отличным обзором слабового стекла. День был солнечный, до отказа наполненный воздухом и светом. И когда мы выехали из города и полетели по совершенно пустому воскресному шоссе, мне показалось, что мир проносится мимо меня, как гигантский аквариум. Рыбы-дома, рыбы-деревья, огромные рыбы-поля, которые я успевала ухватить боковым зрением, так как концентрироваться только на дорожном движении не было никакого смысла, двигались только мы. Народ спал, тихо попыхивая дымками, взвивавшимися из труб над деревенскими домиками. Кукурузные початки в больших мешках висели без присмотра рядом с пустыми ведрами из-под картошки. Огромные запыленные плюшевые зайцы, прибитые к покосившимся забором, завершали эту сюрреалистическую картину. «Вот где абсурд! Вот где экспрессия!» — подумала я. «Варечку бы сюда!» «Так мы можем доехать еще до обеда», — обрадованно пробормотал Журавлев с заднего сиденья где-то через пару часов. Я, признаться, так увлеклась этим движением, что даже как-то подзабыла о том, что он сидит в машине. Я улетала мечтами к дальним странам, в которых я смогу совершенно одна гулять, ходить по музеям, посмотреть, наконец, этих пресловутых импрессионистов и сюрреалистов, о которых мне уши прожужжала Варечка. «Это же хорошо?» — отозвалась я, стряхнув раздумья. «В целом, да», — кивнул он. «Правда, у меня нет программы на эту часть дня. Можно погулять по Самаре, я там никогда не была», брякнула я, почти сразу подумав, что это я сказала зря. «Что, мы будем гулять вместе?» «Это можно», — согласился он. «Там очень красивая набережная». «А там какая река?» — спросила я, ввергнув, кажется, своего босса в сильный ступор. Он помолчал, затем аккуратно пояснил. «Волга, излучина Самарской луки». Он изумленно протянул это, и я даже спиной почувствовала, что он на меня смотрит. Я думал, вы историк. «Да, историк», — подтвердила я. Синяя борода пробубнил что-то, потом как-то выразительно хмыкнул и замолчал. Мне стало обидно. «Но не географ», — добавила я, надувшись. «Я понял вас», — сказал он, а в голосе его я уловила весьма ощутимый сарказм. «Я была специалистом по древнему миру. Я попыталась как-то защититься, но такое оправдание делало меня еще более жалкой. Древнему миру? Три ха-ха! Тогда совсем ясно», — еще более едко бросил он. «Что именно вам ясно?» уточнила я, еле сдерживая возмущение. «Видимо, вы специализировались на таком древнем мире, где реки Волги еще вообще не существовало», отчеканил он, так и не поменяв тона. «Вот ведь задавака, на себя бы посмотрел. Что будет, если его спросить о, к примеру, о ком или о чем? Об импрессионистах? Нет, кого я обманываю. Я могу с большой долей уверенности предположить, что синяя борода и об импрессионистах знает достаточно, и уж куда больше меня. Не стоит и пытаться, он слишком умный». Я вздохнула и примирительно сказала. «Я не утверждаю, что была отличницей. Я вообще не хотела учиться». «Не любите учиться?» Журавлев заинтересовался и даже отложил в сторону ноутбук. Я посматривала на него в зеркало заднего вида и думала, что для него учёба, наверное, настолько естественна, что люди, которые этого не любят, кажутся ему как бы немножко мутантами. «Почему? Люблю, наверное», — пожала плечами я. «Только не на историческом. Если честно, это уж точно не моё. Я туда вообще не хотела поступать». «Почему же пошли?» Он удивился еще больше. Да уж, пойди объясни ему, почему я никогда не делала того, чего хотела сама. Для него это совершенно неестественно. Делать что-то только потому, что так папа сказал. Вернее, папа наорал и стукнул по столу кулаком. Странно, не правда ли? Так уж получилось. Я ушла от ответа. С минуту мы молчали. Я смотрела на фуру впереди и думала, как бы мне ее обогнать. Самая большая беда дороги, по которой я ехала, была не в том, что она много кружила, и не в том, что периодически возникали то выбоины, то наоборот, какие-то странные наросты, из-за которых Ауди подкидывала вверх и обрушивала вниз. Каждый раз, когда такое происходило, я ждала, что синяя борода накинется на меня с кулаками. Всем ведь известно, как мужчины дорожат своими машинами. Но и тут мой шеф оказался не таким, как все. Ему, кажется, было наплевать. Он даже не замечал этой тряски. «А куда вы сами хотели бы поступить?» «Когда?» — не поняла я вопроса. «Тогда?» «А что, ваше тогда и сейчас отличается?» Он опять удивился. Я вздохнула. «Нам не понять друг друга. Тогда я хотела стать врачом. Наверное, банально, но...» «Почему? Нет, не банально. Тут вообще дело не в банальности», — разошелся он. «Кажется, это был первый случай в истории, чтобы он так много говорил на тему, не связанную с его или моей юридической активностью». «Главное, чтобы выбор соответствовал вашим способностям и потребностям». «Ну, возможно, что он не соответствовал», — предположила я. «Я вообще-то крови боюсь» и так далее. «Что далее? Крови все боятся, это нормальное человеческое качество, и через него можно перерасти. Так из-за чего вы не стали врачом? Испугались нагрузок?» «Нет», — я задумчиво посмотрела вдаль. «Передо мной, в низине, распростерлось еще одно поле. Желтое от совсем спелой пшеницы или чего-то такого же злакового. Картина была потрясающе красивой. Так почему я не стала врачом? Я шла по пути наименьшего сопротивления». «В смысле?» «В смысле сопротивления родителям», — пояснила я. И в зеркале заднего вида увидела, как синяя борода улыбнулся. Хорошая у него, кстати, улыбка. Раньше я этого как-то не замечала. «А теперь вы решили, что вам нравится юриспруденция. Почему? Тоже идете по пути наименьшего?» «О нет!» — усмехнулась я. «Весь мой последний год с небольшим я только и делаю, что выбираю максимально сложные пути. Но не рассказывать же об этом Журавлеву. У всех есть свои тайны. Поэтому я перевела тему. А почему вы стали юристом?» «Не юристом, а адвокатом», — поправил меня он. «Интересно, он треплется со мной уже битых полчаса. А как же его ненаглядная работа?» «Стоит, пылится. Все-таки сегодня он со мной не такой, как всегда. Может, это не простая командировка?» Я снова напряглась, но виду не подала. Продолжил разговор. «А в чем, собственно, разница? Я понимаю, адвокат — это круче, но все же. Юрист — это тоже вроде хорошо. Это что, как разные факультеты?» «Ну как же так могло получиться, что вы оказались у нас?» Вдруг рассмеялся он. «Ведь вы вообще ничего не знаете. Я, видимо, совсем заработался, принимая вас к себе». «Ну, всякое бывает», — пробормотала я, про себя отметив этот его выпад. «И так он дает мне понять, что я не соответствую занимаемой должности. И что? Чем я должна компенсировать это место, зарплату и стабильность?» «Адвокат — это всегда высокопрофессиональный юрист, но далеко не каждый юрист — адвокат». «А, то есть юрист может быть адвокатом, а может и не быть», — запуталась я. Если вкратце, адвокат — это юрист, сдавший специальный, очень сложный квалификационный экзамен, а потом еще и поддерживающий свой уровень в течение всей жизни, если это хороший адвокат. «И это все отличие?» — снова смутилась я. «Дело в экзамене?» «Хорошо, не только». Он выпрямился и приблизился ко мне. Тема явно задевала его за живое, Или я его задевала. Дело еще в том, что только адвокат имеет право официально защищать человека, по отношению к которому применяется уголовное преследование». Что? окончательно запуталась я. Черт, неужели нельзя как-то попроще излагать на нормальном человеческом языке? Если совсем просто, то защитником, не представителем, не доверенным лицом, а именно защитником может быть только адвокат. А если человеку не нужен защитник, он же может сам за себя. Да, практически воскликнул он. Но если сравнивать адвоката и юриста, то первого пустят в тюрьму, а второго нет. Первый имеет специальное положение в судебном процессе, а второй нет. Первый имеет право собирать доказательства и требовать их официально, как и прокурор. А второй — нет. Теперь ясно? Да, тут же отрапортовала я. Хотя сказать, что я все действительно поняла, было бы неправильно. Но я усвоила главное — адвокат — это гораздо круче юриста. А мой Журавлев — адвокат. Вот и славненько. Сидит на заднем сиденье, еще более взъерошенный, чем обычно, и фыркает от возмущения моей непонятливостью. Впрочем, не очень-то он и фыркает. Он человек очень... очень уравновешенный». «Вы не устали рулить?» — спросил он, явно пытаясь сгладить осадочек от нашей познавательной беседы. «Нет, я в порядке. Вы отдыхайте, я могу хоть до самой Самары дорулить». «Зачем же?» — смутился он. «Больше пяти часов — это вредно и опасно». «Ничего, я крепкая. Только вот не пойму, почему это встречные машины мигают. Я действительно периодически отмечала, как фуры и легковушки, не сговариваясь, начинали помигивать мне дальним светом». «Как? Вы и этого не знаете?» — снова ухмыльнулся он. «Видимо, такой уж у меня выдался день — служить посмешищем». «Нет, а что? Это что-то важное?» «Они вам подсказывают, что впереди пост с полицейскими. Надо сбросить скорость, чтобы не поймали — а -а -а -а, дошло до меня. «Слушайте, это ж какая солидарность!» «Это уж точно!» — согласился он. «Взаимовыручка и взаимопомощь — девиз автомобилиста. А знаете, у меня однажды был случай. Я ехал по Горьковскому, кажется, или нет, скорее по Щелковскому шоссе. Да?» И мне вот так же подмигнули фарами. Кто бы вы думали? «Кто?» – заинтересовалась я. «Автобус? Берите выше». «Насколько выше? Самолет?» Он рассмеялся во весь голос. «Ну, не настолько выше. И скорее вбок. Мне подмигнула фарами электричка. Я удивился страшно, а потом смотрю. Да, метров через пятьсот в кустах сидят родимые. Ловят. Вот где солидарность». «Это точно!» — расхохоталась я. «Электричка! Красота!» Улыбка еще не сошла с моих губ, я покосилась глазами в зеркало заднего вида и подумала, ведь я впервые вижу Журавлева не в костюме, а в человеческой одежде, в светлых вельветовых брюках, к слову сказать, даже не заляпанных ничем, и в полосатой рубашке пола. На длинном тонком запястье руки дорогие часы с коричневым кожаным ремешком. Классика. Кажется, настроение у синей бороды было ничего, подходящее, близкое к человеческому тоже. Поэтому я решилась... И задала тот вопрос, который мучил меня вот уже третий день. А можно спросить, почему вы все-таки решили оставить меня на работе? выпалила я и постаралась унять волнение. Не спросить я все равно не могла, мне надо было знать. Правда, никто не обещал, что он ответит честно. Почему? Ну, может, потому что меня устраивает ваша работа? неубедительно ответил он. Да, но я же не профессионал. Вы сами сказали, куда глаза смотрели, наверное, я был не в себе. Это да, не стал спорить он. И вся эта моя история с дипломом, с трудовой. Почему? Поймите меня правильно, я очень вам благодарна, эта работа мне очень нужна, я просто интересуюсь. «Любопытствуете?» — иронично уточнил он. Я кивнула. Он помолчал, а потом сказал. «Так именно по этой причине я вас и оставил». «По какой? Что вам эта работа нужна?» Он развел руками и выразительно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Я нахмурилась. Объяснение не работало. «Она много кому нужна». «Да, вы правы. Много кому. Любой студент будет счастлив ее заполучить. Да и выпускник тоже. Знаете, сколько их у меня уже было?» «Вот именно», — закивала я. «Вот именно». «Что именно?» — вздохнул он. «Все они приходят, работают год, от силы два, потом сдают экзамены и уходят искать собственную практику, порой забирая с собой парочку моих клиентов. И на каждом углу кричат, что были правой рукой самого Журавлева. А вы...» «А я завести собственную практику не могу», — осенила наконец, и меня. «По крайней мере, не в ближайшие шесть-восемь лет». «Да уж что там, не в этой жизни», — согласилась я. «Работаете вы хорошо и условиями, кажется, довольны, что, кстати, тоже редкость. Все, кто метит в адвокаты, имеют аппетиты куда более здоровые». «Так что все объяснимо и банально», — закончил он, окончательно развеяв мои глупые, как оказалось, сомнения. С чего я вообще взяла, что он может интересоваться мной как-то противоправно? Его интерес исключительно в рамках Трудового кодекса. Да он вообще ничем другим, кроме работы, не интересуется. Именно поэтому он такой известный адвокат. Мне бы выдохнуть с облегчением, но я почему-то почувствовала необъяснимую грусть. Даже не саму грусть, а только эхо от нее, только легкое дуновение ветерка. Неуловимое, минутное сожаление. О чем? Я сама не знала. Что все объяснилось так элементарно? Устал человек от смены персонала. Хочет, чтобы с ним работал кто-то, кто не метит, по большому счету, на его собственное место. Что в этом такого? Ничего. Абсолютно. Только вот у меня же было какое-то странное чувство, что этим все не ограничивается. Хотя что я знаю о чувствах? при отсутствии личной жизни. Самое сильное чувство, которое я испытала за всю жизнь, это чувство плена, не покидавшее меня долгие годы. Ощущение плена. И вот, когда я свободна, мне становится грустно. И я сама не могу сказать, почему. Я посмотрела украдкой на тонкий сосредоточенный профиль моего босса, моей синей бороды, и задумалась. Ведь он, по сути, совершенно лишен всего того, что принято считать жизнью, в чем принято видеть смысл. Бежит, читает бумаги, забывает поесть или даже сменить рубашку. Зачем? Чтобы заработать еще денег? Да, это я понимаю. Деньги — это то, что я очень понимаю. Но разве у него их нет? А если они у него есть, почему же, глядя на него, очень трудно сказать, что он свободен? Нет, он просто в другом плену. В плену своего дела. И этот плен разрушить еще сложнее, чем мой. Мне для полного счастья, или, вернее, для полной свободы, достаточно пары кеты работы, которые обеспечат меня творожками и комнатой с подоконником. Ему... «Моему шефу нужно значительно больше, и он даже не может оторваться, чтобы увидеть рядом с собой живого человека. Вот, опять читает какую-то статью. Что в ней такого? Интересно, есть ли у него друзья?» «Вероника, нам пора меняться. И, кстати, заправиться тоже», — отчеканил он, прервав сумбурный поток моих необъяснимых мыслей. «Можем еще проехать километров пятьдесят?» «Нет уж, увольте», — усмехнулся он. На наших трассах нельзя рисковать остаться без бензина. Тут, может, до самой Самары будет пара-тройка заправок. Зачем же подставляться? Как только увидим приличное место, остановимся. Вы думаете, тут будет приличное? Усомнилась я. Ну, любое. Неприличное тоже подойдет. Вы, кстати, выглядите уставший. Спасибо за комплимент. Фыркнула я, а в награду получила такой удивленный взгляд. Он, кажется, даже не понял, о чем я. Я пояснила. Женщине никогда не говорят, что она плохо выглядит. Даже если она позеленела от усталости. а воскликнул он, вероятно, еще меньше поняв из моего пояснения. Я плюнула и уткнулась вперед. В принципе, чего там говорить, я устала, больше, чем я могла представить. Еду куда-то, черт знает куда, черт знает с кем, зарабатываю зарплату, живу какой-то странной жизнью. Что я собираюсь делать? В жизни, я имею в виду. Хочу сделать карьеру? Да, конечно, но я слишком ленива для этого. Мне уже почти 24 года, а я никого никогда не любила. Никого и никогда. Более того, я и не хотела никого любить. Даже когда мои одноклассницы сходили с ума от одного только вида какого-нибудь Томаса Андерса, завешивая его портретами все стены, я упорно хотела, чтобы меня просто оставили в покое. Может быть, со мной что-то не так? Не хватает какого-то гормона? Почему те самые пресловутые биологические часы не начинают бить в набат где-то у меня внутри? — Вот же Лукоэл! — воскликнул Журавлев, снова приводя меня в чувство и возвращая в реальный мир. «Где?» — я повернула голову в сторону стремительно приближающихся красно-белых знаков. Я резко нажала на тормоз, на что послушная, сильная машина отреагировала незамедлительно. Меня от броска вперед спасли ремни безопасности. Синяя борода с размаху впечатался в спинку моего сиденья и чертыхнулся. Впервые, кажется, на моей памяти он сказал что-то неприличное. «Извините», — пискнула я, аккуратно выправляя ход машины и сворачивая на заправку. Видимо, вы устали больше, чем хотите показать, — констатировал он, вернув себе привычное самообладание. Я не стала с ним спорить, и вообще я как-то расстроилась, сама не зная почему. Мне захотелось вдруг домой, а от перспективы пробыть с синей бородой в незнакомом городе целых пять дней стало совсем грустно. Я забралась на заднее сиденье автомобиля, высвободив себе, насколько возможно, место от бумажек, газеты, папок, вцепилась в бутылку минеральной воды, отказавшись от предложенной мне шоколадки, и принялась смотреть по сторонам на реальность, проносящуюся мимо меня с большой скоростью. Журавлев вел уверенно, спокойно и без рывков. Бедный, как же он целый день терпел меня за рулем. В итоге я сама не заметила, как уснула. А села прямо на его ценные, разбросанные по салону бумаги, не проснувшись ни от поворотов, ни от остановок, ни от музыки, которую он включил. Когда я открыла глаза, было уже довольно поздно. Еще не стемнело, но солнце уже начало катиться к закату. Отцветы его лучей еще ласкали землю, но в воздухе чувствовалась ночная прохлада. «Привет, Соня!» — ласково и по-доброму приветствовал меня Журавлев. «Ну вы и даете, Пять часов беспробудного сна. Хочется прямо попросить рецепт. Сам я ни за что не усну, если хоть что-то будет не так». «Никак!» — я потянулась и усмехнулась, увидев в зеркале свое сонное помятое лицо. Настроение поменялось. Я была вполне весела и интересовалась культурной программой. «Ладно, сейчас в гостиницу располагаться, разбирать вещи. Хотя, как я понимаю, вам и разбирать нечего». «Это точно!» — кивнула я, подумав, что, пожалуй, действительно у меня тут будут определенные проблемы с одеждой. Надо было брать больше. Впрочем, посмотрим. Мне тут красоваться не перед кем. А синий бороде вообще все равно, как я одета. Он видит во мне только инструмент для конспектирования и работы. «Потом ужинать. Вы, получается, сами вообще не ели? Только меня этими вашими бутербродами и кормили? Я не голодна!» как всегда. Сухо кивнул он и остановился около кирпичного здания желтого цвета. Судя по пластиковым окнам и кондиционерам в них, место, где нам предполагалось жить, было вполне комфортабельным. «А какая у нас программа на завтра?» — спросила я из чистого интереса. «О, завтра будет интересный день. Мы практически весь день пробудем в колонии». «Где?» «В женской колонии. Ну, считайте, что в тюрьме. Так, понятнее?» «Да уж», — скривилась я. «Понятнее. Очень интересный день. Вы когда-нибудь были в таком месте?» — оживленно поинтересовался он. «Даже не надеялась», — вполне искренне ответила я, но он, похоже, понял это так, что я сплю и вижу там оказаться. Отчасти это было именно так. До этого дня я видела только мужские тюрьмы, и по поводу женской колонии действительно испытывала некий интерес. Как вообще женщина может быть за решеткой? Это же что-то противоестественное. Я помню грязь, матерщину и омерзительность мужских тюрем, вернее, СИЗО. Женщина просто не может существовать в таких условиях. Но еще больше интерес у меня вызывал тот факт, что поселили нас с Журавлевым не просто близко, а совсем близко друг к другу. А точнее, нам дали так называемый номер люкс. Две комнаты и общий холл с импровизированным баром. Все в нашем распоряжении. Мальчики направо, девочки налево, санузел совместный. Удобства все до единого. Приватности никакой. «Вы будете мне нужны для работы, я буду вам диктовать. Так намного удобнее, чем искать два номера рядом. Тут же все равно две комнаты», — пояснил Журавлев совершенно спокойным тоном, «но, если честно, я прямо не знала, что сказать. Никогда до этого я не проживала на одной территории с совершенно посторонним мужчиной. И этот факт заставил меня волноваться».